4. в столовой также расположенной на первом этаже как и в гостиной давно никто не собирался знакомство с прислугой прошло сухо и быстро на третий день болезни норман распустил большую часть работников оставив только тех без кого не мог обойтись август после представления задавал вопросы лишь на тему качества сна жаловаться никому не приходилось кроме мисс Уолш. впрочем ее ночная бессонница вызванная наблюдением за больными Компенсировалось дневным сном, с которым проблем не возникало. Мисс Уолш так торопилась вернуться к девочке, что на вопрос о сне ее ответ звучал уже за дверью. С дворецким Август познакомился еще на пороге своего дома, когда читал письмо от графа. Мистер Джонатан Гейл был представителем династии лучших дворецких. Можно было подумать, что он успевал гораздо больше, чем способен обычный человек. Он умел и знал все. по крайней мере, так казалось на первый взгляд, и прекрасно управлялся со своей прислугой. Хотя их осталось сейчас немного. Луи Жерар, немногословный повар, вопреки сложившемуся стереотипу, совершенно стройный. При знакомстве он не подал руки, а лишь ограничился легким кивком. Горничная нора — невысокая брюнетка с аккуратно собранными в пучок волосами. Ее уставшие глаза передавали все ее отношение к сокращению прислуги. Да и состояние комнат демонстрировало то, что ее сил и времени попросту не хватает. Больше всего Августа заинтересовал личный охранник-ассистент графа. Скорее, он должен был доставить письмо на имя доктора Моргана, а не дворецкий. Однако, как стало понятно, его основная задача – это следовать за Норманом Бруксом. Он, вероятно, вообще не спит. Эта мысль появилась в его голове, как только он увидел взгляд, холодный, недвижимый, полностью сфокусированный на Августе так, словно он целился в него не зрачками, а дулом ружья. «Обращайтесь ко мне, гарп, без приставок и склонений. Не подводите графа, и у нас с вами проблем не будет. Как и с моим сном». О, это неприкрытое раздражение вперемешку с недоверием, как же хотелось Августу ответить. В его голове словно вспышки света разрывались варианты, каждый из которых мог прожечь оппонента насквозь. «Будь с ними повежливее, милый!» Эта фраза всплывала в его голове каждый раз, когда он готовил язвительный ответ. И хотя Август привык ее игнорировать, в этот раз она его сдержала. После того, как Август покинул помещение, прислуга еще позволила себе несколько минут обсуждения гостя. Ничего нового о себе доктор Морган бы не услышал.